Это повесть о моих маленьких друзьях, которые занимаются в детской спортивной школе. Много дней я провёл в бассейне, присутствовал на занятиях. Я радовался успехам детей, огорчался их неудачам, следил за тем, как росла и крепла большая ребячья дружба. Вот о том, что я увидел и узнал о моих маленьких друзьях, я хочу рассказать и тебе. Их восемь, вот потому и повесть называется «Восемь голубых дорожек». А ты, может быть, спросишь, почему голубые дорожки? Вот этого-то я тебе и не скажу. А если тебе захочется узнать обо всем, что происходит в этой радиоповести, тебе придется пройтись с моими ребятами по всем восьми голубым дорожкам. И ты тогда познакомишься и со славной девочкой Маринкой, и с Костей Великаном, с Антоном и маленькой Галей, с двумя братьями-близнецами Шуром и Юром, с капризной Тусей и мальчиком Ашотом. А сейчас перед тобой первая из восьми дорожек. Первая моя голубая дорожка, Что берёт начало с весёлой игры. На неё гляжу я, робея немножко, Всё мне незнакомо на ней до поры. В жизни будет первых дорожек немало, Первый путь до школы, и тот нам непрост. В каждом новом деле бывает начало Первый путь к заводу и первый до звёзд. кем же мы встретимся на этой первой из восьми дорожек? С девочкой Маринкой. Какая она? А вот какая. Учится она в первом классе, значит, первоклассница. Худенькая, голубоглазая и, по правде говоря, немножко трусишка. Две косички, вернее сказать, тюрьмы. Два тоненьких хвостика с огромными коричневыми бантами торчат у неё на затылке. Но ты не вздумай шутить над Маринкиными косичками. Нет, нет. Она ими очень гордится. Ведь она так хотела, чтобы у неё выросли длинные косы к началу учебного года. Ну, что ещё сказать о Маринке? У неё есть очень добрая бабушка, очень высокий и молчаливый папа, очень веселая и хорошая мама и дедушка, с которым Маринка дружит. Ну, а какой у нее характер, злой или добрый, прилежная она девочка или лентяйка, капризная или послушная, правдивая или брушка, это ты поймешь, когда познакомишься с ней поближе. Вернее, когда мы пройдемся по всем восьми Голубым дорожкам. А сейчас послушай Маринкин голос. Нет, дедушка. Ну как ты, дедушка, не понимаешь? Не понимай, Маринка. Это же самый плохой мальчик в нашей школе. Самый-самый плохой. Ах, самый плохой. А чем же он так плох? Всем плох, вот чем. Ну, например. Знаешь, как он заглянул в наш класс и сказал, что он запрет нас, если мы будем шуметь. И заперт. Нет. Ха. Ну что же ты и всё. Ой, что ты, дедушка, он меня один раз за косичку дёрнул. Ах, за косичку да. дёрнул. И что ж, за это ты считаешь его самым плохим мальчиком. И все да, ну... в классе так считают. хоть дедушка, ведь это же, ведь это же Антон, Антон Черных. Ах, вот как Антон Черных. Да. И вот однажды, а был самый обыкновенный школьный день, прозвенел звонок, уроки кончились, и Вера Павловна, учительница 1 А, позволила своему классу собираться домой. Маринка, она сидела на одной парте с Костей Великановым, спросила. Костя, а Кость, тебя ждать? Ждать. Только ты поскорее. Ладно, ну я Надо же уложить в портфель. Ну, ты поскорей. Книги. Так. Ой, я больше не могу, терпения нет. И тетради. Я без тебя уйду. Подожди. Так, всё. Я готов. Пошли. Пошли. Чего ты? Антон! Черных по коридору идёт. Сейчас меня за косички тёрь. А, а ты, ты за мою спину прячься. Или пальчики стипь. Вот я тебе говорю, за меня спрячься, за мою спину. Я вот так стой, стою. Я... Прошёл. Я же говорю, со мной не бойся, я за тебя заступлюсь. Костя, знаешь что, можно сегодня идти домой через антонов двор, за 5 секунд добежим. А, не пойду. Он вчера, знаешь, что сказал? Кто, Антон? Да, если кто посмеет пройти через наш двор, мимо нашего дома, мимо нашего крыльца, пусть пеняет на себя, вот. Ой, он так и сказал, пеняет? Да. Так и сказал А почему он так сказал? А я не знаю. Костя, а ведь у Антона сегодня рюкзачок. Видел? А, видел, правда. Значит, сегодня он идёт не домой, а в плавательный бассейн. Понял? И, значит, можно через его двор. Он всё равно не узнает. Теперь понял? Теперь понял. Тогда побежали. Побежали. И Маринка с Костей поскорее оделись, вышли из школы, сбежали со школьного крыльца и к забору, в котором была дыра. Через эту дыру в заборе и через Антонов двор до дома было гораздо ближе. Первой в дыру забора юркнула Маринка. Чёрная находка, чёрная. Ну на покажи, фотке, покажи. Ха. Ха. Такая хорошенькая записная книжечка. Э, ну дай посмотреть. -то. Смотри, смотри, смотри, пожалуйста. И золотые буковки на переплёте. Только дай потом назад. А ну-ка, ясно отдам. Кто-то уронил. Угу. Антон Черных. Ученик пятого класса. Марина. Так ведь это он. Антон потерял. А, -а, -а, -а! он потерял, а мы нашли. Раз его... Надо отдать. О, да, я боюсь. Боишься? А, ладно, тогда я отдам. Ишь ты какой! Я нашла, он отдавать. Это несправедливо. Ну, тогда вместе отдадим. Хочешь? Хочу. Завтра утром. Ладно. Вот мой подъезд. Ну, значит, завтра ему отдадим. До свидания, Марина! Прощай, Великанов! Всё-таки хорошенькая книжечка. А, а это что? Погодите, погодите, ой, какой-то пропуск, номер 353, плавательный бассейн, ой, карточка. дать ему пропуск. А он тогда скажет, никогда не буду дергать тебя за косички. А как же бабушка? Она ведь меня дожидается. Так это же ведь одна минута отдать пропуск. Ведь бассейн совсем близко. Бабушка оглянуться не успеет. Я уже вернусь. Только вот через улицу перейти страшно. Но раз надо, я смело подойду к Антону и скажу, Вот твой пропуск в бассейн. Ты потерял, а я нашла. И вот Маринка стоит на краю тротуара. А мимо бегут троллейбусы, автобусы и машины, машины, машины. Грузовые, легковые, зеленые, серые, синие. Первый раз Маринке придется перейти улицу без мамы, без папы, без дедушки и бабушки. Одной страшно, очень страшно. А в это время в просторном вестибюле бассейна стоял тот самый Антон Черных, которого Маринка так боялась и которому она сейчас несла потерянный пропуск. Вот неприятность. Дома, что ли, забыл. Может, так пропустят без пропуска? Нет, в бассейне порядки строгие. Неужели возвращаться домой? Вот. Ничего не поделаешь, придется уйти. Вот. Тебе чего? Возьмите. что Че это? Записная книжка. Моя. А, и пропуск тут. Пропуск? Мой пропуск. Вот он лежит. Ты нашла? Около забора. Ха, молодец, девчонка. Маленькая соображаешь. Спасибо тебе. Ну, я пошёл. Ты что? Ты что? Плачешь? Тебя обидели? Я тебя обидел Нет. Ну так чего же ты? Ой, беда с этими девчонками. На занятия надо тут стой и гляди. Ревёт в три ручья. Послушай, мне спешить надо. У нас тут дисциплина. Ну говори скорее, чего ревёшь? Боюсь. Кого? Кого? Меня боишься? Нет, я тебя уже не боюсь ни капельки. Ну так чего ж ты боишься? Я домой идти. Боюсь вот чего. О, понятно. <свят> Влетит дома, зачем пропуск сюда носила, да? Нет, я боюсь. Через улицу одна очень страшно. А -а -а. <свят> ну вот что. Ты меня здесь подожди, я скоро. Вместе пойдем. Я им там скажу, что ты меня выручила. Хочешь там? Ну вот, садись вот сюда, я скоро, и не плать Ладно Брат, что ли, осталось ждать? Он мне не брат Ну, брат, не брат, ждать ты его будешь? Буду Тогда снимай пальто, а то выйдешь на улицу, простудишься Скоро ли за тобой еще брат придет, кто знает А он мне не брат Ну, брат, не брат, давай пальто, давай-ка сюда Все давать? Всё. И шапку. И шапку. Вот так. Сейчас мы её повесим. И номерочек возьмём. Держи номерок, держи. Какой номерок? Прозрачный. А ты иди наверх, разомнись. Там нас красиво. А я скажу, брат, то скажу. А он мне не брат. Ну, всё равно, брат, не брат. Иди наверх-то. Вон по той лестнице так и иди, иди. А наверху Правда, было очень хорошо. Наверху весь зал был в окнах, и слева окно от пола до потолка, и справа такое же, и за спиной, и прямо перед Маринкой. А что за окном, подумала Маринка. Взглянула, и прямо ей в глаза брызнул свет ярких электрических ламп. Покрытая веселой зыбкой рябью, Расстилалась водная гладь. Прозрачная, сверкающая в свете ламп вода. Ой, бассейн! И была эта вода не просто зеленого цвета, А какая-то необыкновенно нарядная, Зеленовато-синяя, сияющая. Вот он какой, бассейн! Вода неслышно плескалась среди красных кафельных берегов, а сквозь её прозрачную глубину виднелось белое дно. Прижав к стеклу ладони, Маринка прильнула к окну. Значит, вот он какой, этот бассейн. В воде и рядом с водой на красных кафельных берегах кипела неслышная для неё, но удивительная и радостная жизнь. А это кто? Неужто Антон стоит на краю бассейна с кем-то разговаривает? На плечах полотенца, сам в красных плавках и в красной купальной шапочке. Маринка чуть не крикнула ему «Антон! Антон!» Но вовремя удержалась. Разве отсюда ему услыхать? Потом Антон куда-то убежал, а Маринка все смотрела и не могла насмотреться. Так и застал ее Антон, прильнувшую носом и ладонями к стеклу. Ну, интересно тебе? Антон, Антон, я тоже хочу там плавать. Ты какого года? Чего? Ну, сколько тебе лет? Сколько лет? А, семь восьмой, вот сколько. Годишься. Сейчас я узнаю у своего тренера. Ой, Антон, я боюсь. Ну, чего ты боишься-то? Нет, просто так. Я сейчас вернусь, подожди. Ушёл. А вдруг мне прямо сейчас надо в воду. Ой, Ой нет. Вот, Антон. Ну, всё в порядке. Да. Всё готово. Зоя Ивановна сказала, чтобы ты приходила в четверг. Зоя Ивановна? Ну да, моего тренера зовут Зоя Ивановна. Понятно? Понятно. Справку я тебе возьму. Сходишь с ней в поликлинику. Пусть тебя врач посмотрит и напишет, что ты годишься для плавания. Понятно? Понятно. Захвати с собой купальный костюм, угу. резиновую шапочку, полотенце, мыло и мочалку. А мыло и мочалку зачем? А ты знаешь, сколько на тебе микробов? Сколько? 33 миллиона. 33! Ой, а это много? А до Луны только 400 тысяч километров. Понятно тебе, какая цифра? А мы сейчас в школе тоже очень трудные цифры проходим. Цифру 8. ха Значит, поняла. Зачем теперь мыло и мочалка тебе нужды? Сперва полагается под душем вымыться, а то все 33 миллиона в бассейн на себе потащишь. Понятно? Ага. Ой! Ты чего? Уже пятый час. Ну, я же тебе сказал. Ой, бабушка, ой, сколько времени она меня ждет. Ну, я тебя провожу. Ой, дедушка уже дома. Скорей, скорей, домой. дома? Ну, а дома? Дома сперва все очень беспокоились, куда девалась Маринка, почему так долго не идет из школы. Искали ее, хотели даже звонить в милицию, узнавать о пропавшей девочке. Но когда Маринка благополучно вернулась домой и когда Антон рассказал, как дело было, все успокоились и никто Маринку не ругал. И более того... Посоветовавшись друг с другом, решили, что не худо будет, если Марина начнёт учиться плавать. Вот о том, как Маринка пришла в плавательный бассейн и что там было, ты узнаешь, когда мы пойдём с тобой по второй дорожке.